Любовь одна веселье жизни хладный, любовь одна мучение сердец. Она дарит один лишь миг отрадный, а горестим невидены конец. Стократ блажен, кто в юности прелестной сей быстрый миг поймает на лету. Кто к радости мнеги неизвестной стыдливою преклонит красоту, но кто любви не жертвовал собою, Вы чувствами свободные певцы, пред милыми смирялись вы душою, вы пели страсть и гордою рукою красавицам несли свои венцы. Слепой омур жестокий и пристрастный вам терние и миртр сдавал, с пермскими царицами согласный, иным из вас на радость указал, других навек печалями связал. И вдар послал огонь любви несчастной. Наследники Тибула и парни, вы знаете бесценной жизни сладость, как утро луч сияют ваши дни. Певцы любви, молодую пойте радость, склонив уста к пылающемустам, в объятиях любовниц умирайте, стихи любви тихонько вздыхайте. Завидовать уже не смею вам. Певцы любви, вы ведали печали, и ваши дни потернием текли. Вы свой конец с волнением призывали, пришёл конец, и в жизненной дали не зрели вы минутную забаву, но не нашед блаженства в ваших дней, вы встретили, по крайней мере, славу. и мукою бессмертной вы своей не тот удел судьбою мне назначен под сумрачным навесом облаков в глуши долин в печальной тьме лесов один один брожу унылым мрачен в вечерний час на дозоре седым в тоске слезах нередко я стенаю но ропот волн стенанием моим И шум дубрав в ответ лишь я внимаю. Прервётся ли души холодный сон? Поэзии зажжётся ли опьяненье, родится жар и тихо стынет он? Бесплодное проходит вдохновенье, пускай она прославится другим. Один люблю, он любит и любим. Люблю, люблю, Докне уж не коснётся страдальца глаз, она не улыбнётся его стихам небрежным и простым. К чему мне петь? Под клёном полевым оставил я пустынному зефиру уж навсегда покинутую лиру и слабый дар, как лёгкий скрылся дым.